И стрелки подтвердили успех. Скорость снова стала безопасной, придя к норме с возрастающей гравитацией. Но едва Пел Лин выключил торможение, как звон раздался снова. Грозная сила тяготения требовала замедления хода. Стало очевидно, что звездолёт шёл прямо к могущему центру тяготения. Астронавигатор не решился изменить курс, произведение большого труда и величайшей точности. Пользуясь планетарными двигателями, он тормозил звездолёт. Хотя уже становилась очевидная ошибка курса, проложенного через неведомую массу материи. «Поле тяготения велико», — в полголоса заметил Ингрид. «Может быть, надо ещё замедлить ход, чтобы повернуть», — воскликнул астронавигатор. «Но чем же потом ускорить полёт?» «Губительная нерешительность», — прозвучала в его словах. «Мы уже пронизали внешнюю вихревую зону.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 Пэл Лин в своем кресле старался поднять налившуюся свинцом голову. Кэй ощутил бессмысленный животный страх и детскую беспомощность. Удары двигателей зачастили и перешли в непрерывный гром. Электронный мост корабля вел борьбу вместо своих полубесчувственных хозяев по-своему могучий, но недалекий, так как не мог предвидеть сложных последствий и придумать выход из исключительных случаев.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 Эрк-Нур осознал себя начальником экспедиции и принялся отчаянно бороться, пытаясь вернуть нормальное сознание. Наконец он сообразил, что звездолет экстренно тормозится аномизонными двигателями. Следовательно, что-то случилось. Он попытался встать, но тело еще не слушалось. Ноги подогнулись, и он мешком упал на пол своей каюты. Все же ему удалось проползти до двери, открыть ее...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 На правом переднем экране появилась огромная звезда, светившая тусклым красно-коричневым светом. На мгновение все оцепенели, не сводя глаз громадного диска, возникшего из тьмы прямо перед носом корабля. «О, глупец!» – горестно воскликнул Пел Лин. «Я был убежден, что мы около темного облака, а это...» «Железная звезда!» – с ужасом воскликнула Ингрид Дитро.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 «Я думал только об облаке», — тихо и виновато сказал Пеллин. Тёмное облако с такой силой гравитации должно внутри состоять из твердых, сравнительно крупных частиц, и тантра уже погибло бы. Избежать столкновения в таком рое невозможно», — твердо и тихо сказал начальник. «Но резкие изменения напряжения поля, какие-то завихрения».